28. Утром в понедельник Лэйси проснулась с новым планом избавления от назойливого братца. Её ждала поездка в тюрьму, где содержали приговорённых к смерти. Сопровождать её туда Гюнтер не сможет, потому что этого не позволяли правила КПДС. Пока варился кофе, она репетировала про себя предстоящие реплики. Брат приятно ее удивил, представ перед ней свежим, после д у ш а и полностью одетым. Дальнейшее было уже неудивительно, он сообщил, что нужен дома. Сживав только половину тоста, Гюнтер вылетел в дверь и кинулся к ее машине. В аэропорту она искренне поблагодарила его за помощь и взяла с него слово «вернуться». Когда его самолет взлетел, Лэйси улыбнулась облегченно перевела дух. «Хорошо, что она на земле, а не в воздухе». На работе она подробно рассказала Майклу о вояже в Келарго и о содержимом сумки и рюкзака Майерса, находившихся теперь вместе с лэптопом в распоряжении ФБР. «Ты встречалась с ФБРовцами?» — недовольно спросил Майкл. л п а ч е к а на меня запал и заехал вчера вечером выпить. Слово за слово и мы с помощью Гюнтера перешли к обсуждению Майерса. п о ч е к о согласился сообщить о его исчезновении в полицию». Он решил, что пусть лучше и вещи с яхты будут у ФБР. Умоляю, подтверди, что твой брат покидает город. Уже покинул. Сегодня утром. Слава богу. Может, ты подтвердишь так же, что он умеет держать язык за зубами? Успокойся. В Атланте все это никому не интересно. И потом, для него всегда на первом месте мое благополучие. Можешь расслабиться.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 Тогда нам остается только ждать. Я не усижу на месте, Майкл. Я еду в тюрьму к Джуниору Мэйсу. Пора разобраться, что к чему. Не знал, что ты его адвокат. Брось. Я просто обещала его навестить. Сегодня днем к нему пожалуют защитники из Вашингтона. Зальцман, ведущий адвокат, пригласил меня присутствовать. Джуниор не возражает, я ему приглянулась. Лучше не сближаться с приговоренным.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 На суде, перенесенном по решению судьи Клауди и Макдовер из округа Брансвик в Панамо-Сити, Мейс предъявил двух свидетелей своего алиби, работников фирм, куда он в тот день завозил заказы. По показаниям первого свидетеля, между двумя и тремя часами дня Мейс находился в 30 милях от места преступления, по показаниям второго — в 15 милях. Согласно протоколам судебного заседания, показания этих свидетелей не произвели большого впечатления. Обвинитель настаивал, что Джуниор мог, выполнив работу, побывать дома между двумя и тремя часами. Осталось неясно, как он смог бы вернуть грузовик, пересесть в пикап, съездить домой, убить двух людей, а потом снова поменять машины. Штат положился на показания двух тюремных доносчиков, т о д а Шорта и д и г е р а Роблеса.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 По законам Флориды, для вынесения смертного приговора обвиняемый должен совершить в дополнении к убийству что-то еще. Изнасилование, ограбление, похищение человека. Поэтому факт кражи бумажника переводил дело из категории убийства при отягчающих обстоятельствах в категорию тяжкого убийства. Окончательно защиту Джуниора разрушил найденный в его пикапе револьвер.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 Джуниор утверждал, что его подставили из-за его борьбы со строительством казино. По его словам, в баре ему что-то подмешали в пиво, он выпил всего три кружки, но отключился и не помнит, как выходил. Хозяин бара показал, что Джуниор выпил не меньше трех кружек и что он, хозяин, сам отвел его к пикапу. Из протокола следует, что Джуниор, выступая, держал себя с достоинством, несмотря на длительный перекрестный допрос. Револьвер, бумажник, два доносчика, защита, положившаяся на нетвердых свидетелей алиби подсудимого, сам подсудимый, почти ничего не помнивший по причине опьянения, все это подтолкнуло присяжных к вынесению обвинительного вердикта. На стадии определения приговора адвокат Джуниора вызвал его брата Уилтона и кузена, показавших, что Джуниор — преданный муж и отец, незапойный пьяница, огнестрельного оружия имел и много лет из него не стрелял. Присяжные вынесли два смертных вердикта. На протяжении всего суда, длившегося восемь дней, судья МакДовер, впервые председательствовавший на процессе о тяжком убийстве,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 Не прошло и двух месяцев с тех пор, как они проделали тот же самый путь вместе, сонные и поглощавшие кофе, чтобы снова не уснуть. Тогда они говорили о своем недоверии к г р е г у Майерсу и к его версии о крупном заговоре, но оба ощущали опасность. Как они были наивны. Вот и округ Брэдфорд. Указатели привели ее в Старк, потом к тюрьме.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 э н жаль вашего друга Хьюго», — проговорил он. н п р и я т н ы й был парень». «Спасибо». Говорить о Хьюго ей не хотелось, но времени у них было много, тем для разговора тоже. Лэйси сказала, что его родня старается не падать духом, но трудностей хватает. Его интересовала авария, ее обстоятельства, время, что с тех пор удалось выяснить. Джуниор сомневался, что это был несчастный случай.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 В то время мы были по разные стороны, но мы знаем друг друга очень давно. Мой отец и его дядя вместе выросли в хижине неподалеку от резервации. Они были как братья. Не скажу, что теперь наши семьи близки, виновата Тасклока из-за казино. Но у Гритта есть совесть, и он знает о коррупции».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 «Поймите, Лейси, Гритту грозит опасность. У него жена и трое детей, а вождь его шайка. Мастера запугивать. Все племя живет в страхе, люди помалкивают. Да и жизнь благодаря казино стала гораздо лучше. Зачем раскачивать лодку?»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 Тут нужна осторожность. Все напуганы. За г р и п т о м следят, за Уилтоном должно быть тоже. Они знают, кем бы они ни были, о возвращении Тодда Шорта? Это вряд ли. Мои адвокаты встречались с Шортом сегодня утром, далеко от резервации. Если он не обманет и выступит с показаниями, то все об этом быстро узнают.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 «Они ждут, не дождутся, когда штат Флорида меня прикончит», — продолжил джуниор. «Они ни перед чем не остановятся, Лэйси. Никогда об этом не забывайте». «Хотел бы забыть, но не могу». Зальцман и его партнер по фамилии Фуллер приехали во втором часу дня, одетые формально в брюки цвета хаки и м а к а с и н ы